Глава двадцать восьмая. «Наутро я буквально выволокла себя из постели». В мозгу звучали вчерашние слова Амрины. Она говорила, что Кастарес откажется заточать себя в фейское тело. Даже не говорила, утверждала. Но почему бы не попробовать? Если это давало нам хотя бы ничтожный шанс продержаться и уберечь Риза от новой непомерной жертвы, Когда я проснулась, его в спальне уже не было. Скрипя зубами, я надела кожаные доспехи и совершила в переброс в Дом ветра. Его окружала невидимая защитная преграда. Достигнув её, я расправила торопливо выращенные крылья и стала довольно плавно опускаться на площадку для упражнений. Кассиан был уже там и ждал меня. Он стоял, уперев руки в бока и смотрел, как я снижаюсь. Снижение оказалось чересчур быстрым, Я не могла устоять на месте и подскакивала, как мячик. «Не врежься в стену!» Его предостережение запоздало. Я ткнулась в красную стену, едва сумев уберечь лицо от поцелуя с камнем. Ободранные ладони — ущемлённая гордость. Я выругалась сквозь зубы. Хорошо ещё, что не ткнулась в стену крыльями, ставшими вдруг громоздкими и оттягивающими спину. Плечи Кассиана тряслись от хохота. Я показала ему неприличный жест. «Если избираешь такой способ приземления, сначала убедись, что тебе хватит пространства. Урок усвоен», — буркнула я. «Или снижайся кругами, убирая скорость ещё в воздухе. Но тогда тебе тоже нужно пространство для манёвра». «Я же сказала, что поняла». Кассиан примирительно поднял руки. «Может, он думал, что я сейчас грохнусь на скамейку и буду приходить в себя. Но увидев меня уже без крыльев, идущий к нему, он сразу перестал улыбаться». как ты сегодня хочешь упражняться, во всю мощь или с послаблением. Сомневаюсь, что кому-то нравилась его способность замечать сбой в чужом состоянии. Но Кассиан был полководцем, а полководцу без этого просто не обойтись. От умения оценивать, насколько сильны его солдаты и солдаты противника, видеть их слабые и уязвимые стороны, зависел исход сражения. Я заглянула внутрь себя... обнаружила там место, которое иначе как зыбучими песками не назовёшь, и потому ответила «во всю мощь», так, чтобы я едва держалась на ногах. С этими словами я сбросила кожаную куртку и закатала рукава белой рубашки. Кассиан внимательно оглядел меня. Мне это тоже помогает. Телесные движения, упражнения с оружием. Я принялась потягиваться всем телом, разогревая упрямые мышцы. «Когда нагрузишь тело, легче сосредотачиваться, и сам на место становишься». А после вчерашнего вечера он стянул волосы в пучок. «Мне это просто необходимо». Левая нога грозила подогнуться, мышцы противились дальнейшим мучениям. «Наверное, есть и другие способы восстановления равновесия, те, что похожи упражнений». «Сколько угодно», — криво усмехнулся Кассиан. Сегодня Азриэль учил меня осёдлывать ветер. Рассказывал о восходящих и нисходящих потоках, о том, как жара и холод влияют на ветер и скорость полёта. Рассказывал и показывал, но я чувствовала его отстранённость. Таким, пожалуй, я видела его впервые. Я допустила ошибку, спросив, говорил ли он Смор после его вчерашнего исчезновения. Нет, не говорил. Я быстро спохватилась, Но было поздно. В лице Азриэля ничего не изменилось. О происходящем у него в душе я догадалась по руке. Азриэль сгибал и разгибал изуродованные шрамами пальцы, словно вспоминая вчерашнее ощущение, когда Мор резко выдернула свою руку. Он повторял это движение снова и снова. Я не решалась сказать Азриэлю, что он сделал верный ход, а теперь ему стоило бы поговорить с Мор. Откровенный разговор был бы предпочтительнее, чем вскармливание собственного чувства вины. Подумав, я решила, нет, лучше не встревать в отношения, длящиеся не один век. Вернувшись в городской дом, я убедилась, что достигла своей цели. Меня едва держали ноги. В столовой сидела мор и уплетала громадное пирожное, купленное ею по дороге сюда. «Тебя словно табун лошадей потоптал». — сказала она, продолжая жевать. — Вот и отлично, — ответила я, бесцеремонно отбирая у неё пирожное. Мор сердито заурчала, но потом щёлкнула пальцами и на блестящей поверхности стола появилось блюдо с ломтиками дыни прямо поверх груды бумаг и бумажек. — А это что за писанина? — спросила я, вытирая крошки с губ. — Первые отклики верховных правителей на приглашение, — ответила Мор, принимаясь за дыню. Тон у него был вполне приветливый и дружелюбный, никакого намека на вчерашний гнев и страх. Так что они все согласны встретиться? Первым отписался Хильион, и еще утром, если продраться через все намеки и и он готов присоединиться к нам. Это же хорошо, правда? Простодушно спросила я. Мор пожала плечами. О позиции Хиллиона мы особо и не волновались. Что касается еще двоих. Мор запихнула в рот остатки дынной мекати Тисан сообщает, что готов прибыть, но только если встреча состоится в безопасном месте и на действительно ничейной земле. «Колес!» «Он нам больше не доверяет после... подгорья. Он явится с вооруженной охраной». «Итак, ответили дворы дня, зари и зимы, наши ближайшие союзники. А остальные пока молчат?» — спросила я, ощущая холодок в груди. «Молчат. Дворы весны, осени и лета вообще никак не откликнулись на приглашение. До встречи остаётся не так уж много времени. Вдруг они вообще не ответят? У меня не хватало смелости спросить, можно ли верить словам Эриса, обещавшего участие своего отца, и союз двора осени с нами. Мор только-только пришла в себя. Тогда у нас с две возможности — Продолжала Мор, беря второй ломтик дыни. Или притащить остальных за шкирку, или проводить встречу без них. Она сосредоточенно жевала, обдумывая варианты. «Я бы предпочла второй вариант», — призналась я. Мор недоуменно сдвинула брови. «Первый вряд ли поможет созданию союза». Меня удивило молчание Таркина, невзирая на объявленную нам кровную месть. Он не стал менее обаятельным в моих глазах. Казалось, после зверств Амаранты он наверняка захочет объединиться с нами против сонного королевства. Или его ненависть к нам так велика, что он согласится на союз с королем, только бы уничтожить нас с Рисом? «Там видно будет», — только я ответила Мор. «Насчет вчерашнего дня, — все же решилась сказать я, — ничего особенного». Торопливо отмахнулась она. ей думать забыла. Быстрота, с какой были произнесены эти слова, говорила об обратном. «Не верю», — вырвалась у меня. «Твое поведение не было капризом?» «Было или не было — другой вопрос», — взъерошила себе волосы Мор. «С такими настроениями нам войну не выиграть». «Нет, конечно, но...» «Даже не знаю, что тут сказать». Мор долго молчала, глядя в окно. «Я понимаю, почему Рис так поступил». Сама знаешь, в каком мы положении. А Эрис... И его ты успела прочувствовать на собственной шкуре. если он всерьёз угрожал продать отцу сведения о твоих дарованиях. Матерь милосердная, я бы пошла с ним на сделку, только бы удержать Берона от охоты за тобой. Тяжесть в моей груди, поселившаяся со вчерашнего вечера, несколько уменьшилась. И потом мой отец знал, Едва услышав о Веларисе, он сразу понял, как много для меня значит этот город. Я ничуть не удивилась, что условием своей помощи он поставил именно доступ в Веларис. Ни на какие иные предложения он бы не согласился. Рис тоже прекрасно знал об этом. И Эриса в сделку он вовлёк, желая ублажить моего отца и, быть может, спасти наш город от визитёров из подземелья. Я вопросительно подняла брови. «Мы с Ризом поговорили». Утром, когда Кассиан Мор жил тебя на площадке, я хмыкнула и спросила: "А со зрелым? Интересно, кто недавно принимал решение не влезать в чужие дела?" Ас Аз... Мор потянулась за новым ломтиком. Когда Эрис раскрыл его шпионство, ему пришлось туго. Он Мор закусила губу. Даже не знаю, почему я ждала, что он станет на мою сторону, и почему это застало меня врасплох. но я не посмела предложить Мор откровенно сказать об этом Азриэлю. Всё случилось как-то неожиданно. Меня ужасали и будут ужасать условия такого союзничества, но если я поддамся гневу и начну противиться Ризу, кто от этого выиграет? Мой отец, аирисы подобные им. Если я сочту принятое решение ударом по моей радости, по всей моей жизни, по отношениям с вами... Она вздохнула. «Ненавижу войну». «Я тоже». «И не только за смертью ужасы. продолжала Мор. «За то, что она делает с нами. За эти решения». И я кивала, хотя только-только начинала понимать цену каждого выбора. Ответить мне помешал стук в дверь. Я оглянулась на часы. Целительница. Она пришла ровно в одиннадцать. Утром я рассказала Элайне о предстоящем визите Маджи, Сестра лишь пожала плечами. «Что ж, лучше так, чем резкий отказ». «Откроешь или мне открыть?» — спросила Мор. Не выдержав излишней заботливости, я показала ей неприличный жест. Мор не обиделась. «Если что-то понадобится, я здесь. Если что-то понадобится тебе, я тоже неподалёку», — сказала я, наградив её благодарной улыбкой. Мор заулыбалась, а я встала и пошла встречать целительницу. Маджа не нашла у Элайны никаких повреждений. Я поверила ей. Не знаю, сколько лет было этой женщине. Видимо, очень много, раз она выглядела старухой. Морщинистое смуглое лицо, такие же морщинистые руки, поредевшие волосы. Но карие глаза Маджи смотрели ясно и тепло. Её зловатые пальцы замерли над постелью Элайны. Моя сестра лежала молча и неподвижно. Комната сестры наполнилась приятной, прохладной, магической силой. Когда Маджи коснулась головы Элейны, я напряглась. Целительница лишь усмехнулась и сказала, что мне не о чем беспокоиться. Несто застыла в углу, напряженно следя за движениями Маджи. Спасибо, что молча. Так прошло несколько минут. Затем Маджи объявила, что собирается приготовить Элейне особый чай и попросила нас с Нестой ей помочь. Мы поняли намёк и вышли, оставив Элайну одну в её залитой солнцем комнате. «Как понимать, что ты не нашла у нашей сестры никаких повреждений?» — прошипело Несто, едва мы оказались на лестнице. Маджи спускалась, держась за перила. Я шла рядом, готовая, если понадобится, поддержать её под локоть. Мысленно напоминала себе, что Маджи потрясающе исцелила Кассиэна и Азриэля, не говоря уже о сотнях других. Она же пятьсот лет назад лечила крылья и врачевала боевые раны Риза. Пусть Маджа выглядела старухой, я не сомневалась в её внутренней силе и готовности помогать нуждающимся». Маджа не торопилась с ответом. Мы спустились вниз. Лосен ждал в гостиной. Мор оставалась в столовой. Оба встали, но в коридор не вышли. «А так и понимать, у вашей сестры нет повреждений ни снаружи, ни внутри». сказала Маджа, поглядев на Несту, затем на меня. Тело у неё в прекрасном состоянии. Сильно исхудала, это да. Но такое лечится вкусной едой и свежим воздухом. Внутри ничего не затронуто. Что же касается её разума, мне туда не проникнуть. Элайна поставила преграду, догадалась я. Она, сотворённая котлом, — ответила отже снова поглядев на несто. Вы не похожи на нас. Мне не проникнуть в те уголки, где котёл оставил самые глубокие отметины. Самые глубокие уголки. Разум, душа. И на твоём месте, госпожа Фейра, я бы не пыталась туда пробиться. Но тебя ведь что-то настораживает добытывалось несто. «Я встречала схожие нарушения. Я называю их невидимыми ранами. Однако с и всё по-другому. Она подверглась воздействию, особенности которого я не понимаю. Считать ли это повреждениями?» Маджа задумалась. «Это слово здесь не годится. Она просто стала иной и изменилась. Она нуждается в какой-либо помощи?» сквозь зубы спросила Неста. Кивком подбородка древняя целительница указала на Лассена. «Посмотрим, что откроется ему. Если кто и сможет разобраться в особенностях Элэйны, так это её истинная пара». «Как?» — спросила Неста. Вернее, потребовала ответа. Я едва удержалась от желания отдёрнуть Несту, но Маджи заговорила с ней, как с малым ребёнком. «Связующая нить имеет свою магию. Это мост между душами». на целительницы не сто оторопела, а Маджи уже ковыляла к выходу. Остановившись у двери, она обратилась к Лосену. «Посиди рядом с нею, говори о разных разностях и проверяй свои ощущения. Обращай внимание на каждую мелочь, но только не пытайся на неё давить». «Сделаешь только хуже». А потом ушла, не простившись. «Ты могла бы вести себя с Маджи повежливее?» Накинулась я на Несту. «Позови другого целителя!» «Ты же их всех распугаешь!» Возразила я. «Позови другого целителя!» К нам подошла Мор. Её спокойствие было обманчиво. Неста бросила на неё испепеляющий взгляд. «Ты попытаешься?» Спросила я у Ласена. «Пусть только посмеет!» «Угомонись!» — рявкнула я на старшую сестру. Неста опешила. «Лосен попытается. Если он не сумеет ничего обнаружить, мы поищем другого целителя». «Ты что же, потащишь Элайну сюда?» «Нет, я ее приглашу». «А ты что в это время будешь делать?» — спросила Неста у Мор. «Посижу с Фейерой», — с легкой улыбкой ответила Мор. Понаблюдаю за происходящим. Лассен пробормотал что-то вроде «Обойдемся без зрителей». Поймав наши удивленные взгляды, он заявил, что ему нужно подышать свежим воздухом и ретировался во внутренний сад.